Глава четвертая. Горинск. Трудное решение. С запущенных в небо легких дронов, снабженных видеокамерами, бесперебойно шли картинки. Временный штаб в резиденции губернатора, где заседали представители силовиков и сам глава региона, следил за трансляцией по двум большим мониторам. Один из экранов, разделенный на три части, кроме того показывал картинку с вертолета полиции, который подняли в воздух полчаса назад. Увиденное не радовало зрителей. К площади возле здания УВД и на соседней улице с разных сторон почти беспрерывно шли вереницы автомобилей. Грузовики, микроавтобусы, легковые машины, тракторы с прицепами. Они везли материалы для возводимых протестующими баррикад. В ход пошли бревна, шпалы, рельсы, фрагменты заборов, железобетонные столбы и блоки. И еще много чего железного, деревянного, кирпичного и бетонного – что без труда можно было найти в любом городе, где хватает работающих и заброшенных строек, старых зданий, свалок. Все привезенное скидывали в заранее определенных местах, там же сортировали и растаскивали уже вручную, строго по порядку. Постройкой баррикад явно руководил кто-то опытный и знающий. В рядах активистов протеста хватало инженеров и мастеров-строителей. Вкалывают, как муравьи. Зло бросил один из помощников губернатора. «Работали бы так!» «Так для себя стараются, не для дяди», хмыкнул заместитель начальника управления ФСБ майор Земцов. Помощник губернатора и его шеф мрачно посмотрели на майора, но реагировать на его реплику не стали. «Сейчас бы из пулемета по ним дать», вслух помечтал представитель администрации города Лебенцов, прямо с вертушки. «Сам, что ли, на спуск нажмешь?» буркнул губернатор. Лебенцов заискивающе улыбнулся и развел руками. «Надо что-то делать! Остановить!» Он покосился на силовиков, но те хранили молчание. Остановить пытались, и посты на улицах выставляли, и дороги перекрывали, но народ прорывал наспех организованные заслоны, несколько раз грузовики шли на таран, снося легковые машины ППС и ГАИ. Доходило до драк с полицией. В шли дубинки, шокеры, гранаты с газом. С другой стороны отвечали палками, камнями, арматурой. Лица активистов закрывали наспех сделанные защитные повязки. Иногда они не срабатывали, пропускали газ, но выбывших из строя заменяли другие. Все-таки половину подъездных путей заблокировали пригнанными бронетранспортерами. Перед ними выставили спешно привезенные бетонные блоки. Протестующие старания полиции оценили, и остальные пути охраняли уже крупными силами. И опять губернатор и начальник УВД не дали приказ на применение оружия. А газ и дубинки уже не приносили результата. В итоге баррикаду перед зданием УВД возвели ударными темпами, а под утро и вторую, около городской администрации. Были попытки перехватить караваны возле строек, свалок и на ближних к ним подступах. Здесь работали нанятые охранники из Нордстара и двух других фирм – бандитский молодняк, некоторые отставники МВД. Но эти наскоки отразили даже легче. Повстанцы создали несколько мобильных групп охраны, взяли под контроль самые выгодные в плане стройматериалов места и сопровождали караваны до площади. Получив достойный отпор в двух-трех местах, нанятые боевики отступили, посчитав, что потерянное здоровье никакие деньги не заменят. Тем более, что против них повстанцы работали куда как более жестко. Эти короткие стычки принесли и другой результат. Народ переставал бояться полиции. Да, дубинки бьют больно, газ режет глаза и забивает горло, кулаки и ботинки оставляют синяки на теле, но палки и арматура тоже не поцелуй. Да и когда не один встаешь перед врагом, а в составе команды, уже не так страшно. Так что произошло еще и сплочение людей — Получен опыт активного противостояния. В нынешних условиях это было, пожалуй, самым важным. В Ленинском районе произошли стычки иного рода. Здесь жили люди, обеспеченные, привыкшие к комфорту и покою. А тут под их окнами среди ночи устроили шум. Ревут движки машин и тракторов, долетают крики. Кое-кто из местных сам вышел на улицу, другие выслали охрану, чтобы прогнать посмевших шуметь в неурочное время. После двух перепалок с повстанцами местные просто перекрыли две дороги, пригнав груженные кирпичом и землей грузовики, и выставили группу молодцев с оружием. В одном месте вышла стычка, вход пошли палки и кулаки. Пустив друг другу кровь, поорав и послав оппонентов в хорошо известные, хотя и ни разу не виданные места, обе стороны отступили. Но дорога так и осталась закрытой для проезда. В другом месте, где наспех сооруженное препятствие защищали охранники и прислужники богатеев, дошло до стрельбы. Правда, охрана лупила резиновыми пулями, однако несколько человек все равно увезли в больницу. Старший группы сопровождения груза не позволил ответить охотничьего ружья и увел колонну на другую улицу. Тратить время на противостояние с мажорами и их холопами не имело смысла. Один из активистов выложил запись в сеть, и повстанцы пообещали позже разобраться со сволочами, которые стреляют в народ. Лидеры протеста решили ограничить движение колонн через центр Ленинского района. Вновь проявился раскол жителей и лишний раз показал, что между богатыми и бедными уже пролегла пропасть, и ее никакими уговорами и инициативами не преодолеть. Как и сто лет назад, изменить ситуацию могло только радикальное решение. Повстанцы отыгрались в другом месте. Несколько групп молодых мажоров привычно устроили автомобильные заезды на улицах и на одном из перекрестков влетели в большую толпу, что шла с митинга домой. Двоих машина пьяного отморозка снесла с дороги, еще двое успели отпрянуть. Гонщик удержал машину под контролем, затормозил, вытащил бейсбольную биту и вылез наружу. Трое его приятелей поспешили на помощь, поигрывая битами. Разгоряченные алкоголем и прибитые марихуаной, они ощущали себя богами перед какими-то мошками. Да и девиз «Дави быдло» гнал вперед. Тем более, что к перекрестку подъехали еще две машины ночных гонщиков, если надо, прикроют и размажут по стенам. Но вышло наоборот. Разъяренные беспределом наглых щенков люди буквально затоптали четверку мажоров, потом превратили их дорогущие тачки в хлам и подожгли. Вторая группа мажоров видела все это, но идти на помощь не рискнула. В раз протрезвевшие ублюдки со страхом наблюдали за избиением их приятелей и уничтожением машин, а потом развернули иномарки и дали по газам. Слух о побоище разнесся моментально, и родители избитых сынков оборвали трубки руководства полиции и прокуратуры, требуя немедленно схватить виновных. Кое-кто из родителей поднял старые связи среди криминала, и потребовал наказать плебеев иным способом. Так или иначе, но кровь должна пролиться. Как можно больше крови. Отправлять на поиск виновников было некого. Оперативники угрозыска, следователи, как и прочий состав районных отделов, были задействованы в блокировании наиболее угрожающих участков либо держал оборону в Роводе. Хватало и тех, кто забил на службу, и еще накануне поняв, чем пахнет дело, и обеспечив легенду отсутствия, а то и просто уйдя в отгул. Но даже те, кто был на месте, не спешили выходить на улицы. Да и что делать, если вдруг найдешь обидчиков-мажоров? Пройти мимо? Сделать вид, что не заметил? Потому как лезть сейчас к разъяренной и осознавшей свою силу толпе может только идиот. Так же думали и во временном штабе. Во всяком случае, реакция на требования уважаемых граждан и ответственных бизнесменов чьи детишки оборзели от безнаказанности, не последовало. У руководителей силовых ведомств были более важные и насущные заботы. «У нас люди почти сутки на ногах», — заявил полковник Муршунец, только что прибывший в штаб с совещания в УВД. «Два-три часа отдыха ничего не дают. Все на нервах, без еды». «Наши тоже устали», — заявил подполковник Денков, недавно назначенный заместитель начальника управления войск Нацгвардии области. ОМОН только что сменили, до этого больше суток на ногах, и прибывшие батальоны надо где-то размещать, там много пацанов, тоже устали, а еще хотели выставить посты на перекрестках. Идея с постами принадлежала генералу Полонскому, а на того давил губернатор, требуя убрать народ с улиц. Однако перекрыть даже один район оказалось сложно. В мирное время хватало двух-трех сотрудников на перекресток, и относительный порядок был обеспечен. Но сейчас время мирное, и народ на полицию смотрит как на врага. Двух-трех, как и десятерых, сметут, если дойдет до стычки. Так что распыление сил решили избежать. Беспокойство за личный состав руководителей ведомств было не случайным. На следующее утро планировалось проведение масштабной операции по разгону митинга возле здания УВД, вытеснение повстанцев и захвату наиболее активных лидеров протеста. Для этого к месту действия подтягивали бойцов и технику, резервировали площадки для временного содержания арестованных. Рассчитывали схватить не менее 500 человек. Для такой толпы штатных камер в отделах РОВД не хватит, как и городского ИВС. Поэтому в принудительном порядке заняли малый стадион «Коммунальщик». Туда же выдвинули часть прибывших сил из оперативной бригады и строительную технику, которая возводила заграждение по периметру. Параллельно выборочным захватом активистов планировали заняться и представители ФСБ, а для своих арестантов они подготовили апартаменты на территории одного из закрытых объектов. План операции был прост и надежен, но гарантировать успех не мог никто. Все зависело от многих факторов и прежде всего от действий с другой стороны конфликта. Понятно, что без боя повстанцы не сдадутся и вполне могут пойти до конца, а значит быть сражению – и быть большой крови. Руководство области и силовики морально готовились к схватке, понимая, что ценой поражения может стать не только отставкой потеря теплых местечек, но и кое-что похуже. Губернатор отвернулся от экранов, мрачно обвел взглядом собравшихся и спросил своего помощника. А где Дубов? Полковник Дубов был заместителем начальника Горинского военного гарнизона генералу Русулика. Сам генерал два дня назад отбыл в столицу. Помощник несколько растерянно посмотрел на начальника и пожал плечами. «Не знаю. Он не звонил». «Так найдите!» — повысил голос губернатор. «Я просил его прибыть еще час назад!» Помощник выскочил из кабинета, опасаясь попасть под разнос. Спорить сейчас с губернатором было бесполезно и опасно. Хотя помощник точно помнил, что Дубов и не собирался приезжать в резиденцию, сославшись на срочные дела. Губернатор и сам об этом вспомнил, поморщился и перехватил взгляд майора Земцова. Тот едва заметно скривил губы. Армейские в разборке не полезут, сказал он. Им это не надо. Начальник гарнизона без приказа министерства не выведет ни одного солдата, вторил ему подполковник Денков. Если только в Москву звонить. Губернатор не ответил. Пока есть хоть какой-то шанс удержать ситуацию под контролем и потушить бунт своими силами, сообщать в столицу о проблемах нельзя. Но, глядя на экраны мониторов, слушая доклады силовиков, получая сведения от подчиненных, Заречный все больше понимал – утихомирить толпу невозможно. Без боя повстанцы не уйдут. Еще вчера, может быть, если бы губернатор пошел им навстречу и просто исполнил бы свои обязанности а сейчас уже нет. Но Заречный привык делать только то, что ему выгодно. Раньше народ это терпел, но, видимо, терпелка закончилась. Губернатор прошел вдоль кабинета, мысленно настраивая себя и подготавливая к тому, что надо сделать, потом резко встал и повернулся к силовикам. «Если завтра мы эту толпу не усмирим, разрешаю любые действия, но огнестрельное оружие не применять». Он перехватил напряженные взгляды собравшихся и добавил «Если нас не вынудят,